Глава двадцать первая Вторник, двадцатое сентября. День. Вьетнам. ПМТО Камрань. Спускаться по бугристой, извилистой трассе, которую бульдозер прогрёб до самого горного озера, было неудобно. Рыхлая пашня в наклоне. Горушки на полуострове так себе, скорее уж огромные заросшие холмы, да и озерцо не впечатляло. Далеко не родник и болотным духом тянет, но больше воду качать неоткуда. Усатый мичман Климов припустил под горку трусцой и едва не растянулся, споткнувшись о камень. Т «Твою мать! Моя мать! На базаре видела!» Могучим усилием Ивангирин сдержал рвущийся смех. «Артем Григорьевич, а ничего, что от воды несет?» «Смердит». буркнул Мичман, сдергивая фуражку и промакивая лоб платочком. Как будто у нас выбор есть, хмыкнул он. В тропиках везде так. Тепло. Вот же туха и бурлит, плодится и размножается. Зато той воды хоть залейся. Сегодня сварные пусть с водозабором закончат. Должны вроде успеть. А завтра прямо с утра потянем водопровод. По такой-то жаре не бойся под душиком повертеться, а? Ну так. «Само собой!» Оскальзываясь, Севан Гирин обошёл трубу, тронутую ржавчиной, и выбрался на шоссе. «Ну, наконец-то!» — проворчал Климов. Кряхтя, он согнулся в три погибели и палочкой соскрёб с башмаков налипшую глину. Ярко-красную, как будто её кто плакатной гуашью размалевал. Гирин справился проще. Очистил подошвы о край бордюра, да потопал по асфальту, с любопытством оглядываясь. Здесь он еще не был. Ну так, площадь ведь не маленькая. На машине, если часа за три объедешь. Красота-то какая! Мичман, не тая гордости, оглядел новые владения отов. Просторную и глубокую бухту Биньба заботливо обнимал полуостров Камрань. Тут, как в Дахле, любому кораблю место найдется. Вон, как удобно устроился Тавкар-Минск. Липота! поддакнул Гирин, щурясь на солнце. «Надо Нгуэна раскулачить», — мелькнуло у него. Предлагал же спекулянт и темные очки. Вот чего не взял. Щурься теперь. «Говорят, тут еще французы отметились», — прижмурился Климов. индокитай это за ними числился. Вроде как колония ихняя». «Строили, строили», — спародировал он Чебурашку. «И, наконец, построили». Иван Россея накивнул. Ага. Прогнали лягушатников, явились пожиратели гамбургеров. Три бетонированных перса отгрохали, хоть авианосцы швартуй. И дороги асфальтировали, и стальной двухколейный мост перекинули. Вон там, южнее паромной переправы. Как Артём Григорьевич выражается, инфраструктура ёшкин Правда, любители борща жили пока в палатках и кунгах. Жара страшная, ночью духота, кондиционеры только снятся, если вообще заснёшь. По вечерам вместо отдыха марш всей толпой территорию подразделения расчищать. А в первых рядах сапёры боевой и десантной группой. Взрывчатых сюрпризов на полуострове, как картошки в колхозном поле. А ещё змей, москитов, комаров. Пить хочется постоянно, а вода до того хлоркой воняет, что тебя просто наизнанку выворачивает. И еще бы вьетнамских вояк выгнать к такой-то матери. Привыкли желтопузики ночные стрельбы затевать. Но все равно Камрань — лучшая бухта в мире. Само собой, уставая, потея, Гирин кляла ее, и контр адмирала 17 Опеск. Однако потихоньку-полигоньку объект РС-3 подрастал. Примечание автора. Обозначение ПМТО в Камране. Конец примечания. Жил-поживал, до да добра наживал. Всё сюда завозилось судами. Стройматериалы, щитовые модули, насосы, дизель-генераторы, полевые сборно-разборные трубопроводы, цистерны для воды. Людей тоже по морю везли, из Владивостока. Вчера только инженерный батальон сошёл на берег, до спецы загрантехстроя. Строителям тут делов на годы. «Вань», — хмыкнул в усы Климов, — Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Орех башка попадёт, совсем мёртвый будешь. Это точно. Иван опасливо миновал кокосовую пальму, чьи перистые листья шуршали над головой, венчая изгибистый кольчатый ствол. Спасибо, конечно, за тенёк, но тут впору каску надевать, а не без козырку. Артём Григорьевич нерешительно начал Гирин. — М? А мне... Ну... «Можно мне в мичманы?» «А чего ж?» «Отслужишь и на сверхсрочную, и на курсы мичманов, а там глядишь и в офицеры». «Ну, это как-то...» — смутился Иван. «Как-то совсем уже...» «Хм...» Дорогу старшине второй статьи преградили воздушные корни молодого баньяна, а может, и стволики. «Эх, мне бы на дачу такой», — размечтался Климов. «За место беседки». «Не, помёрзнет!» «Так именно!» — огорчённо вытолкнул Мичман. Поплутав в зарослях, Гирин выбрался к широкому ливнеотводу, выложенному бетонными плитами. Сбежал по уклону на сухое русло, слегка заметённое песочком. Прикинул. Их шумливая речка, что за околицей течёт, сюда как раз впишется. «Наверное, тоже янки строили!» Мичман пыхтя вскарабкался на другую сторону. Тут в сезон дождей ни капли, ты даже не льется. Прям хляби небесные разверзаются. Если воду не заставишь течь, куда положено, она все снесет, а сверху еще и глиной замоет. О, Вань, гляди! Помнишь тот танк? Вон, еще один экспонат. Отирая лицо рукавом матросской робы, Гирин с интересом повертелся у экспоната. Сбитого вертолета чинук, похожего на обтекаемый вагон, мятый и ломанный. Обрубки лопастей жалко упирались в песок. Долетался. Да, были схватки боевые. Артём Григорьевич, а мы здесь надолго? Ну, мы с тобой, не знаю, зафаркал Климов. А флот на девяносто девять лет. Ух ты, старшина даже оробел. Ничего себе. Это нам ничего. Ворчливо откликнулся по-крестьянски покрестьянский прижимистый мичман. А вьетнамцам — триста миллионов в год. Он значительно ткнул пальцем в небо. Долларов. Ну вообще, жадёбы. А им плохо не станет? Замучишься ждать. Насмешливо фыркнул Артём Григорьевич и многозначительно ввернул. Азия. Да, восток — дело тонкое. Следуя шоссейному изгибу, Иван вышел к берегу и заулыбался открывшемуся виду. За рядком кокосовых пальм синела и переливалась бухта, а прозрачную воду вспахивала подлодка Сёмга. Прозрачные буруны окатывали круглые бока. «Видуха!» — восхитился Климов. Гирин заторможенно кивнул. Насмотрелся он Атамарин. И в промозглой Северной Атлантике, и в перегретом Красном море на фоне выжженных солнцем гор. Но чтобы так экзотично... «Картинка!» «Ванька!» От от летчиков катился ГАЗ-66, прозванный Шишигой. В кузове, держась за дуги отснятого тента, стояли матросы с Ташкента. Издали казалось, что они сдаются на милость победителя. «Залазьте!» — крикнул Гоша с БЧ-7. «Да мы своим ходом!» — попробовал отвертеться Мичман, но из кабины выглянул Фролов. «Приказано всем на борт, товарищ Климов!» «Ну, раз всем...» Мичман, кряхтя, полез в кабину. Гирин запрыгнул в кузов, и Шишига взвыла, трогаясь с места. «Чего случилось-то?» — завертел Иван головой, цепляясь за дугу. «Учение», — посвятил его Гоша. «Будем чин пугать». «Кого? Каких нафиг чин?» «Так местные китайцев зовут», — спокойно объяснил Витек. «Пацанята, как завидели нашего Ахмета, стали в него камнями кидаться. «Бросают и орут! Чина! Чина!» «А что?» — хохотнул Гирин. «Похож!» Тряский грузовичок вывернул гавани и понёсся к плавпричалу, где почивал Ташкент. «Это ж сколько я уже повидал всякого!» — подумал Иван, впадая в глубокое изумление. «Земель сколько! Морей! Людей! Хоть садись да книжку пиши!» Над головами, распуская низкий гул, проплыл серебристый Ту-95. Порывисто отогнув крылья, сверкая туманящимися кругами винтов, стратег заложил вираж. На посадку пошел. Мелькнула у старшины второй статьи. Правда говорят, только одна взлетка на три с половиной километра вытянулась, а другая то ли недоделана, то ли Янки сами ее разворотили. Ну и ладно, подумаешь. Гирин проводил взглядом самолет, идущий на снижение. «Что мы, бетона не найдем?» Четверг, 22 сентября. Утро. Танкинский залив, борт БПК «Ташкент». 17-я оперативная эскадра Тихоокеанского флота вышла в поход неполным составом, но все равно выглядела внушительно. Вертолета «Носец Москва» и авианесущий «Минск» следовали в середине ордера. Их прикрывали две колонны крейсеров — эсминцев и БПК. «Морпехи» шли на двух больших десантных кораблях — Иван Рогов и Николай Вилков. В их задачу входила высадка на остров Вандон, занятый условным противником. Довольный, Гирин выбрался на палубу. Спору нет, учение — это всегда беготня и напряг. Но вот вернутся они из похода обратно в Камрань и снова переквалифицируются в стройбатовцев. Нет уж, лучше в море. Иван оглядел голубеющие дали. Хотя просторы Южно-Китайского моря обманчивы, тесно тут, не развернешься. Вот в Индийском океане, вот там да, неделю можно идти, а вокруг вода, вода. От горизонта до горизонта. А здесь судоходная толчья. и куча островов в придачу. Мадам Вонг далеко не дура, раз прячут своих пиратов где-то здесь, в тутошних местах. «Поймать бы тебя, козу старую», — мелькнула гирина Держась за леера, он подставил лицо свежему ветру, напитанному солью, и чудилась пряным духом джунглей. «Азия. Вот тебе и Азия». Семнадцатая ОПС растянулась и вшире в длинь. Ташкент резал волны в кельваторе БПК Николаев, а за кормой синел Василий Чапаев. С левого борта просматривался ракетный крейсер «Владивосток». Китайцы явно знали, под чью душу явились русские. Когда эскадра проходила западнее острова Хайнань, на синем горизонте зачернели две зарубки – корабли Южного флота КНР. Пилоты К-25 опознали фрегат Бейхай и эсминец Кайфынь. Чины вели себя нагловато. Выйдя из тервот, перли прямо на эскадру. Видать, получили приказ проверить реакцию. Первым намекнул крейсер «Варяг». Пусковая установка «Волна» угрожающе развернулась в сторону проверяющих. До тех не дошло. Тогда с палубы «Тавкар» поднялось звено «Яков». Штурмовики не стали пугать китайских моряков, пролетая над палубой. Закладывая вираж, пронеслись поперек курса. би мигом сбросил ход, за ним и кайфэн Вняли. А эскадра сплотилась. Не из-за опасной близости КНР. Советские корабли подходили к бухте Халонг, красивейшей, но мелковатой. Вдобавок ее изумрудные воды были истыканы сотнями, тысячами скалистых островков. Выглядели эти россыпи суши просто сказочно. Каменные постаменты для пышной зелени. Однако маневрировать среди островных нагромождений. На капитанских мостиках дулись отважность и вьетнамские лоцманы, взятые в хайфоне. Они лопотали, мешая родную речь с русской, и частенько командовали рулевым не словами, а жестами. «Созерцаешь?» — ухмыльнулся Фрол, неслышно подходя сзади. «Так точно!» — обронил Гирин привычную уставную фразу, удивляясь благодушию Каплея. Или прав Витёк, по секрету сообщив. Фролову скоро менять четыре маленьких звёздочки на одну, но побольше. Примечание автора. То есть капитан-лейтенанту Каплей светит повышение в звании до капитана третьего ранга, Кап-3. Конец примечания. Ну, зри, зри. Будущий Кап-3 убрёл, а старшина второй статьи остался. Наступала пора боевых стрельб. изучение нарочно не делали секрета пускай местные хуатяо, половина которых шпионят успеют все как следует рассмотреть и передать в Джун Юн для очабу примечание автора бюро расследований цк кпк орган партийной внешней разведки конец примечания по выделенным секторам на острове вандон выпустили ракеты поразившие укрепления противника Били старыми П-35, но не пожалели и парочки базальтов. «Ну класс!» — кудахтал от восторга Гоша Козыкин. «Гляди, гляди!» Иван снисходительно улыбался. «Первогодок, что с него взять?» «Моряк, спички бряк». Но и у Гирина, у самого трепетало в груди сладостное упоение. Стоило только загромыхать на старте обтекаемый П-500. Как хищно выскальзывала ракета из клубящегося облака, подсвеченного огнем. Как пушила оранжевый хвост выхлопа, уносясь к цели. Явленная мощь потрясала и восхищала. Оглянувшись, не видать командования, Гоша выдавил, хихикая от возбуждения. «Сейчас летунов очередь!» Будто послушавшись Казыкина, в бой вступила палубная авиация. Тридцать восьмые взмывали в воздух по короткой дуге, и неслись, стаща под крыльями 20 зарядные блоки. Налетая с малой высоты, штурмовики накрыли Нурсами скопление живой силы, а затем с противолодочного крейсера «Москва» поднялись К-25Ф на непривычных лыжных шасси. Вертушки покружили над побережьем, выкашивая заросли из двухствольных пушек, и к урезу воды вышел новейший БДК Иван Рогов. «Как пригласили!» — хохотнул Гоша. «Ваш выход, ага!» Разошлись носовые ворота большого десантного корабля, и по выдвижной сходне скатились два или три взвода легких танков ПТ-76. Перегоняя слабый прибой, плавучая бронетехника выбралась на сушу. «Так себе танчики», — заценил Козыкин. «Игрушечные будто. Не, лучше флотским быть. Тут все по-серьезному». Откинулся кормовой ладспорт, выпуская БТР и БМП. Постреливая на плаву, БМПшки резво выгребали на берег, сходу занимая плацдарм. «Хана чином!» — с удовольствием подумал Гирин и глянул на массивный роликс. Махнулся с ингуэном. «Видать, с пленного американца снято». «Ладно, Гош, хватит созерцать», — нахмурился старшина. «Пора на вахту». «Есть!» — молодцевато казарнул матрос. Лязгнув дверцы, Иван соскользнул на пост, держась за поручни, отполированные мозолистыми ладонями. Козыкин сыпался следом, цепляя ступеньки гулкого трапа. «Салага!» — усмехнулся старшина. «Цель воздушная, групповая, высотная, курсом на корабль!» — донесся голос оператора РЛС из-за приоткрытой двери. «Справа четверка МиГ-21 китайских ВВС. Приготовиться к отражению воздушной атаки!» Взять на сопровождение. Готовность номер один. Цель? На постоянном сопровождении. Ведем. Гирин невольно растянул губы в довольной улыбке. И сопроводят, и выпроводят. И пусть китайозы еще спасибо скажут, что тревога учебная. Суббота, 24 сентября. День. Москва. Ленинские горы. Мы поставили эксперимент, чтобы проверить неравенство Белла и доказать. Между двумя фотонами существует влияние безо всяких локальных сигналов. Нам удалось создать источник фотонов на атомах кальция, чрезвычайно маленький, всего несколько десятков микрон, зато излучающий частицы запутанными парами. Нам оставалось просто улавливать свет посредством не слишком больших линз, Затем направлять пучки поляризационно-скоррелированных фотонов на 6 метров в обе стороны, к детекторам». Седовласый профессор поднял руку, как на уроке. «То есть вы использовали фотоны, запутанные по поляризации, а поляризационные фильтры переключались за более короткое время, чем требовалось световому сигналу для перемещения между точками измерения?» «Свершенно верно», — бегло кивнул я. Настройка поляризации менялась через каждую десяти миллиардную долю секунды. Двигающемуся со скоростью света сигналу на то, чтобы преодолеть расстояние между детекторами, потребовалось бы сорок наносекунд, а вот разрешение наших приборов составляло порядка одной наносекунды, поэтому и не возникало сомнений, что измеряемые нами события разделены в релятивистском смысле. Мой голос гулко разносился по аудитории. И мне было не по себе. Впервые в жизни я занимал место препода, стоял у доски в фокусе внимания. Хм, если бы студентов, академики, доценты, профессора внимательно слушали мой доклад, а бесконечно довольный Иваненко, занявший место на первой парте, значительно укладывал стопку журналов. Последний выпуск физикал-ревью с моей статейкой. Понятно, что сами лучи не поляризованы, имея равную вероятность проявления. Каждый фотон представлял собой когерентную суперпозицию поляризации вдоль и поперек каждого направления. Но если не углубляться в специфику... Предположим, что мой научный руководитель вместе с товарищем Деканом при этих словах Фурсов ухмыльнулся, заняли места по разные стороны от источника. и надели поляризующие очки с вертикальной осью поляризации, как их обычно носят. То есть каждый из наблюдателей может видеть один из скоррелированных фотонов. Но стоит товарищу Иваненко наклонить голову так, что ось поляризации его очков станет горизонтальной, то своим действием он как бы заставит фотон принять горизонтальную поляризацию. А вот товарищ Фурсов, не склонивший головы, больше не увидит второй фотон пары. поскольку тот тоже принял горизонталь. Нелокальный коллапс. Я театрально развел руки и отложил мелок, который зачем-то держал в пальцах. Аудитория наполнилась сдержанным шумом, и научрук громко объявил, не тая торжества. Эксперимент товарища Гарина повторен в ленинградском Фистехе, а также за рубежом, в Беркли. «Очень хорошо, что в Беркли». — сухо сказал незнакомый мне доцент с переходной прической. Еще не длинными волосами аля хиппи, но почти достающими до плеч. Скажите, э -э — Скажите, Михаил, получается, что вы как бы отказываетесь от локального реализма Эйнштейна в пользу жуткого дальнодействия? — Это не наш отказ, а природы, — кротко ответил я, краем глаза замечая ухмылки. — Нам лишь удалось выяснить, что нелокальность реальна. А вот понять смысл запутанности частиц и их мгновенной связи — это, на мой взгляд, задача даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Фурсов привстал, упираясь руками в парту. «Товарищи!» — вытолкнул он, мешая серьезность с немножко смешной торжественностью. «Когда Михаил, в ту пору еще школьник, продемонстрировал нам высокотемпературный сверхпроводник, я... Ну, не знаю даже, как сказать. «Опростился, что ли?» «Честное слово, как мальчишка, начитавшийся фантастики, ощутил себя в будущем. Мы еще и сами толком не представляем, какие возможности кроются за скромной аббревиатурой ВТСП. И вот вам, пожалуйста». Стоило Михаилу закопаться как следует в тайны Купратов, и он вышел на устои квантовой механики. Одно весьма и весьма незаурядное открытие привело к другому, не менее заметному. И снова такое чувство, что стоишь у истоков новых знаний, новых умений. Я кривовато усмехнулся, испытывая знакомую раздвоенность. Было неприятно выслушивать дифирамбы, понимая, что все мои великие открытия списаны у будущих, настоящих первопроходцев в науке. И в то же время душа впитывала похвалу, как пролоновая мочалка воду. Совесть у Каризны накачала головой, а эго лениво от нее отмахивалось, греясь в лучах славы. «Миша!» — окликнул меня Калмогоров. Академик, свесив светлый чуб, мастился с краю в первом ряду. «Ценю вашу скромность. Вы постоянно повторяете. Мы — наши, хотя эксперимент ваш, и ставили его тоже вы. Ну да ладно. Миша, а что дальше?» емкий вопрос хмыкнул я вы знаете я все таки больше технарь чем теоретик и с купратами возился лишь по одной причине ну сами подумайте какой же из меня первооткрыватель если сам не знаю толком что на открывал поэтому сейчас мы работаем над втсп кабелем на сто двести мегавольт ампер стоило мне озвучить местоимение мы как улыбки на лицах слушателей включились как лампочки в сумерках Конструкция, в принципе, проста. В сердечнике находится трубка криостата с жидким азотом и сверхпроводящей жилой. Для экранирования магнитного поля жила окружена коаксильным слоем, также навитом из ВТСП-лент. Между экраном и токоведущей частью прячется диэлектрик, а сам экранирующий слой тоже омывается жидким азотом. Естественно, что для сверхпроводящей ЛЭП потребуется система криогенного обеспечения и постоянный мониторинг, плюс соединительные, концевые и вводные муфты. Пока что мы размахнулись на ВТСП кабель 30 метров длиной, в планах 50 и 100 метров. Колмогоров покачал головой и ухмыльнулся. — Миша, вы тут наговорили всего и столько. На пару докторских хватит. Профессура грохнула, смачным хохотом разгоняя на электризованные облака недоверия и ревнивой враждебности. Научрук, рук, победно сложив руки на груди, сиял, как новенькая Нобелевская медаль. Понедельник, 26 сентября. Утро. США. Виргиния. Шантильи. В этот день отель Westfield Мариот» не принимал туристов. Молчаливая команда билдербергеров сняла все номера разом, дабы посторонние не путались под ногами. Дэвид Рокфеллер улыбнулся зеркалу. Ему нравилась порозовевшая кожа лица, утратившая старческую дряблость и мертвенный землистый оттенок. А глазам вернулся былой азартный блеск. Помогла таки водичка от Михи. Конечно, ожидать, что тело вдруг станет юным, наивно. Так хоть болячки залечить. а он их за долгую жизнь понацеплял изрядно. «Сэр!» – прошелестел вышколенный секретарь. «Иду, Джорджи, иду!» В конференц-холле подрагивал сдержанный говор. Сизый дымок дорогих сигар вился вокруг хрустальных люстр, утягиваясь в шуршающие зёвы кондиционеров. Общее состояние собравшихся здесь превышало ВВП штатов. Бриллиантовые запонки и костюмы от лучших портных Лондона сливали толпу воедино, но четкие разделительные линии все равно просматривались. Властное превосходство, звучавшее в голосах одних, и плохо скрытое низкопоклонство других, взгляды рассеянно безразличные или искательные, все эти мелочи скрывали дьявола. Дружелюбно кивнув Киссинджеру, Дэвид Старший направился к Джейкобу Ротшильду, чье слегка дутловатое, постное лицо выражало скуку. «О, товарищ Ротшильд!» «Прекрати, Дэйв», — кисло ответил барон. «Между прочим, ты первый подружился с советами». «Ничего личного», — хохотнул Рокфеллер. «Только бизнес». Заняв свое кресло, он неторопливо выкушал полстакана пузырящегося ввоз и пристукнул донышком по столику. Будто тихонько ударил в гонг, и без того негромкий гомон унялся до полного беззвучия. «Джентльмены, править миром — такая морока!» — тонко улыбнулся Дэвид Старший. «Но хоть время и деньги, его стоит иногда тратить, чтобы обсудить содеянное и договориться, какой будет следующая цель. Люди такие разные и такие одинаковые. Их влечет тайна. Они верят, что мы — секретная группа интернационалистов, выстраивающих более интегрированную глобальную политическую и экономическую структуру единого мира. Что ж, пусть верят, ведь это правда. Негромкие смешки прокатились по холлу и затихли. «В наше время человечество искушеннее», — развел руками Рокфеллер, словно прося о понимании, и готово шагать в сторону мирового правительства. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров несомненно предпочтительнее национального самоопределения. Но пока мир таков, каков он есть. Впрочем, не стоит занимать свой ум всеми странами и континентами. Нас должны беспокоить лишь два государства – Россия и Китай. Генри. киссинджер с готовностью выпрямился. Что касается Китая. — затараторил госсекретарь. После смерти Мао власть сосредоточилась в руках Хуа Гафена и Дэн Сяопина. Дэн — фигура гораздо более предпочтительная. Этот китайский лидер, по сути, готов отказаться от так называемых социалистических завоеваний в пользу частной собственности и рыночной экономики. И вот в середине сентября сторонники Дэна одержали победу. Примечание автора. В Ри это произошло немного позже, в ноябре-декабре 1978-го. Конец примечания. Отныне Дэн Сяопин — фактический преемник Мао Цзэдуна и новый вождь Красного Китая. И первый же свой официальный визит Дэн совершил к нам, в Вашингтон. Он заверил президента в стремлении КНР двигаться по пути либеральных реформ и все такое прочее. а после сделал любопытное заявление не для прессы, намекнув, что Китай собирается преподать урок Вьетнаму. «Отлично!» — взбодрился Рокфеллер. «Стало быть, не пропали даром все наши усилия». «И наши деньги», — подсказали с места. «Совершенно верно», — энергично кивнул Дэвид Старший. «И тогда на великой нашей шахматной доске остается лишь одна пешка — которая ни за что не должна выйти в фиси ссср русские сами затеяли демонополизацию и разукрупнения сращивают план с элементами рынка он выдержал маленькую паузу но ну, нам остается лишь пестовать новое советское поколение в духе свободы и демократии и тогда никакого силового давления не понадобится русские сами сдадут железный занавес в металлолом господа Мягко улыбнулся Киссинджер. «Хочу отметить одну немаловажную вещь. Все наши планы относительно молодежи купируются советами. Сейчас на образование и воспитание русские тратят на порядок больше средств. Создаются даже особые учебные заведения, где готовят педагогические кадры высшей квалификации. Та же картина возникает, когда мы ходим с карты национализма. По сути, того СССР, что существовал еще пять лет назад, уже нет. Республики сохранились, но даже у регионов больше полномочий. Жесткая централизация скрепила Советский Союз. Более того, границы национальных окраин хитроумно перекроены. А в ЦК КПСС шутят, что СССР превратился в РССР. Так теперь полагается называть бывшую РСФСР, откуда выброшено слово федеративное, как не нужно. Действительно, Казахстан и Киргизия, Молдавия и Прибалтика вошли в состав РСФСР на правах автономий. Теперь детей чуть ли не съязли учат, что нет украинцев, казахов или белорусов, что все они единый советский народ. Ничего, Генри, хищно усмехнулся Рокфеллер. А у нас еще остались козыри на руках. Расшатаем пресловутое единство мягкой силой. По всему миру это срабатывало, выйдет и в СССР. Битых три часа заседал Бельдебергский клуб, смакуя задумки по дестабилизации и прочим веселеньким вещам, пока всем составом не перекочевал в зал ресторана. Дэвид-старший ограничился стаканом йогурта. Попивая полезную кислятину, он прикидывал пользу Форда, Картера и Надива Рьянова Рейгана, когда к нему приблизился Ротшильд, тянувший сок через соломинку. «Знаю, Дэйв, вычислите меня в противниках», — усмехнулся барон. «Но давайте заключим перемирие, пусть даже временное». «Согласен, Джейк», — Рокфеллер с интересом глянул на своего визави. Ротшильд нахмурился. Вы так и не назвали еще один фактор, мешающий нашим потугам. Дэвид салфеткой промокнул губы, беря секундный тайм-аут. «Вы о Михе?» — осторожно спросил он. «О нем». Это отдельная тема, Джейк, и не для всех. Обсудим ее в узком кругу. Пятница, 30 сентября. Вечер. Зеленоград. Площадь Юности. Холодный ветер поддувал весь день, с самого утра, промозглого и хмурого. Резкие порывы, будто в раздражении, взметывали сухие листья, швыряясь в лицо лоскутьями древесных одежд. Порой начинала моросить, покалывая кожу знобкими иголочками. Природа будто гадала, стоит ли ей лить дождь или погодить. Так ничего и не решив, вышние силы угомонились к вечеру. На зелик опустилась чарующая тишина. Прохладный воздух не двигался, настаиваясь на хвое и прелой листве, а прохожие будто стеснялись гулять. Редко кто скользил по тротуару, шмыгая в магазин или покидая полупустой автобус. Даже машины попрятались по гаражам, пережидая непогожий денек. Я похлопал по перилам балкона, соображая, не пора ли их красить. А то и вовсе застеклить, отвоевав лишние метры. Было немного непривычно глядеть с высоты не в тёмный лес, а на центр города, но так куда интереснее. Да и уличный шум не слишком досаждал, словно обтекая заносчиво вознесшуюся профессорскую башню. Мои губы вытянулись на свистовые подмосковные вечера. И мотив, и слова ложились на тутошние сумерки, ладные без зазоров. Главное же не в безмолвии, основа покоя — умиротворённость бытия. Когда жизнь будто гладь пруда в тихую погоду, Жидкое зеркало безмятежно отражает небеса. И никакой залетный ветерок не колеблет воды, Не морщит рябью, не нагоняет тень. Вот и меня покинули тревоги. Не потому, что я их прогнал, Не допуская скверну плохих новостей Или устоявшихся беспокойств. Просто одни проблемы благополучно разрешились, Растаяли, как кусочки рафинада в горячем чае, а иные пока не туманят ясные горизонты. Может, там, в смутной дали, и собираются тучи, но мне их не видать пока. А стоит ли пугаться грозы, если в глазах не отражаются зарницы? Сегодня у меня днюха. Двадцать лет пожил мой юный организм. А то, что засевшая в нем личность справляет иной юбилей с унылой прописью 65, совершенно неважно. Я всегда бунтовал против возраста. Отказывался верить, что мне натикал полтинник. Даже сороковник душа не принимала. «Все хорошо. Пробормотал я, не утешая себя, а как бы отмечая сбывшееся. Тихонечко скрипнула балконная дверь, пропуская Риту. «Дышишь?» Ласковые руки обняли меня со спины. «Дышу, пока надеюсь». «Какая глубокая мысль, если подумать». А мне больше нравится Райкинская «Глыбокая». Хихикнув, девушка потерла щекой о моё плечо и невнятно сказала. «Пошли, мама с Настей уже всё выставили, стол гнётся. Сейчас девчонки как нагрянут!» «Шуму будет!» Я обернулся и стиснул Риту так, что она запищала. «Пошли!» Перешагнув порог, я запер дверь и краем глаза уловил первую звезду. Сверкающая точка мерцала, словно затухая, голубая искорка вселенского костра, но не гасла.